Сейчас он не может отказать ей, когда речь идет о такой малости, как деньги. Он сочетался с ней, но она ему очень чужда. В ней кровь ее працев, древних идолопоклонников. Ее предки, мучившие и угнетавшие его предков, спят под островерхими высокими горами с треугольными гранями. Она полна нелепых суеверий, Она считает книги, которые для него священны и дороже всего на свете, глупыми и презренными, а труд его жизни – пустой забавой. Только что, когда он ей рассказывал о том, что поставлен судьей над мертвыми, она его высмеяла. И все-таки она – часть его, и он – часть ее. Он – иудей, и она – чужеземная женщина». Он написал псалом гражданина Вселенной. «Не зовется царство, которое вам обещал я, имя его Вселенная». И вот перед ним эта женщина, он не может сказать ей «нет», когда речь идет о деньгах. Он схватил ее так, что кот Кронос удрал быстрыми скачками. Он откинул ее голову и сказал ей в полуоткрытые губы. «Если я дам тебе виллу, Дарион, ты отдашь мне Павла?» Дарион рассмеялась громко-резко зло. «И не подумаю, мой Иосиф!» — отозвалась она, но в ее голосе была нежность. В следующее мгновение она вырвалась, бросилась за одно из пустых кресел, на которых раньше сидели слушатели старого Валерия. Он за ней своим упругим шагом Он схватил ее еще крепче, еще властнее. Я получу свою виллу? спросила она, защищаясь, но ее глаза уже затуманились. Иосиф не сказал ни да, ни нет. Взял ее, кругом стояли пустые стулья. Из угла смотрел кот Кронос, тихонько пофыркивая, выгнув спину. 350 писцов невольников разделенные на семь групп, писали «Иудейскую войну» под диктовку семи специалистов. За два дня до аудиенции Клавдий Регин уже мог вручить Иосифу предназначенный для императора экземпляр. Это был прекрасный большой свиток. Стержень и ручки из драгоценной старинной слоновой кости, материал – великолепнейший пергамент. Начальные буквы каждой главы были искусно разукрашены, перед текстом помещен цветной портрет автора. Иосиф рассматривал его очень внимательно, словно это был портрет постороннего. Темная удлиненная голова, горячие глаза, густые брови, высокий с выпуклостями лоб, нос длинный с легкой горбинкой, волосы густые, блестящие черноты, тугая борода в виде острого треугольника, бритые тонкие выразительные губы. Иосиф Флавий, римский всадник, гласит подпись под портретом. Но это голова доктора и господина Иосифа бен Маттафия, священника первой череды, кузена принцессы Береники из рода Давидова. Написана книга по-гречески, но это еврейская книга. Это еврейская книга, но ее дух – это дух гражданина Вселенной. Иосиф Лавий – римский всадник. Иосиф все еще рассматривает портрет. Евреям не положено брить виски, бороду и волосы на голове, так сказано в Писании. А римляне выбривают все лицо. Пока их черты еще не вполне сложились, они носят бороду, Но когда они находят, что их лицо определилось, они показывают его Нагим. Он достаточно поработал и над собой, и над своей книгой. Он может рискнуть и ходить с Нагим лицом. Но разумно ли это в первый раз идти к Титу без бороды? Титу нужен еврей, а не римлянин. Иосиф разворачивает свиток. Он написал еврейскую книгу. его еврейство не в волосах и не в бороде. Он может себе позволить идти к императору Бритам. Тит ждет его в приятном нетерпении. Уже давно испытывает он потребность видеть Иосифа. Только странная вялость, сковывавшая его в последние недели, помешала ему позвать Иосифа раньше, чем тот заявил о себе. Первые недели царствования – Далис Титу нелегко. Он чувствовал в себе какую-то тупость, отсутствие мужества, бодрости. Его мучило, что римский народ, вопреки всем его усилиям, враждебно замыкается от него, что массы видят в нем тирана, выскочку эксплуататора».